«О, наша жизнь! О, наша жизнь! Ты так огромна, светла, свободна, весела! Мы все так думали беспечно, когда нас юность вдаль вела». Нас поднимал на крыльях ветер, сквозящий ветер перемен, И были слезы расставаний, желаний, страсти и измен. Без сожалений рвали путы, что нас держали на земле, Неслись вдогонку за удачей, на стременах привстав в седле». Мы за любовь готовы были всем, что имели заплатить, чтобы посмотреть в глаза любимой, на край земли за ней поплыть. Сегодня наши чувства зрелы, и наш корабль идет вперед. А вера, лучший в жизни лоцман, она поддержит и спасет. С годами просто понимаешь и начинаешь верить Богу, что надо быть кому-то нужным. Кто проводил тебя в дорогу. И на пороге вслед услышать Ты возвращайся, очень жду я. И захмелеть зимой морозной Лишь от простого поцелуя. О, наша жизнь! Ты слишком кратко, Чтоб просыпаться с сожалением. Любите тех, кто рядом с вами. Прощайте тех, кто в отдалении. Все происходит не случайно. И даже вихрь, что так опасен, Он все ненужное уносит. Вы верьте в то, что мир прекрасен. Все наши беды не снаружи. Они сидят у нас внутри. Мысль негативная мелькнула, И это в жизни. Посмотри. О, наша жизнь! Ты-то... Так огромна, светла, свободна, весела. От наших мыслей всё зависит. Победы наши и дела.